Глава 19 «Кто это сделал?» Весь спектр самых острых эмоций выплескивается из меня с поразительной силой, сметая все на своем пути, и реально хочется кого-то убить. Того, кто является главной причиной слез Алисы и ее изувеченного лица. Во мне все кипит, терпение достигло предела. До ужаса больно видеть ее слезы, рану на губе, которые делают Алису такой слабой и беззащитной. Меня это задевает. Я словно чувствую все то, что испытывает сейчас она. Хватаю Алису и рывком прижимаю к себе, заключая в объятия. Рукой где-то рядом нащупываю салфетки, осторожно касаюсь ее подбородка и собираюсь дотронуться до раны, но она дергается. Сиди смирно. Стараюсь быть мягким, но думаю... «Бомбить меня будет еще долго». Стоило только увидеть эти глаза. Ее взгляд, наполненный ужасом и грустью, пробирает до самой души. Проклятие, как меня ломает. «Доверься мне, ладно?» Поглаживаю щеку мягко, пытаясь успокоить. «Я осторожна, но придется немного потерпеть». Она моргает, соглашается. Несколько слезинок срываются с ресниц, падая мне на руку. Я сжимаю челюсти, негодуя и матерясь мысленно. Тот, кто ее ударил, очень сильно пожалеет. Алиса жмется ко мне отчаянно, как будто просит защиты и поддержки. Она не отталкивает меня, не сопротивляется, но она растеряна и подавлена. Я впервые в жизни хочу забрать себе всю ее боль и начинаю очень сильно жалеть, что был груб с Алисой. Касаюсь ранки не спеша, промакивая кровь. Блин, как же боюсь сделать ей еще больнее. Надо прижать немного, чтобы остановить кровь. Очень больно. Надавливаю на травмированное место, Алиса держится молодцом. Сжав кулачки, на своих коленях терпит. С горечью замечаю, пятна крови запачкали не только ее руки, но и белую футболку с клубничками. «Я в порядке», делает выдох. Ворунишка, успокоилась немного. Коснулся почти невесомо той щеки, на которой у нее скоро появится синяк, и чуть не выругался матом на всю улицу. «Кто же тебя так отделал, девочка, твой бывший муж?» Заканчиваю с ранами, но не отпускаю Алису от себя ни на шаг, только крепче к себе прижимаю, утыкаясь носом в ее волосы, вдыхаю глубоко. Ее личный запах сводит с ума. Держу так крепко, жадно вжимая в себя, как будто в любой миг она может исчезнуть. Потому что это меня успокаивает. Расслабляет немного и сдерживает от необдуманных поступков сгоряча. «Ты приехал?» «Еще бы!» — вырывается из меня. Я задал вопрос Алиса и жду на него ответ. «Кто тебя ударил? Что произошло?» Мой взгляд снова находит листы, разбросанные по земле. Поднимаю один, понимаю, это какое-то медицинское заключение. Пришел результат, значит. Первая мысль, я думаю, о повторном тесте ДНК, который Алиса сделала недавно. В суматохе минувших дней совсем об этом забыл. Все внимание было сосредоточено на расследовании, на проблемах с бизнесом отца и его внезапном сердечном приступе. Это был он? Цежу со злостью. «Карим тебя ударил?» Ответ приходит по воле случая. На бумаге натыкаюсь на строчку «Заключение» и читаю про себя. «Карим Рамазанов не является биологическим отцом Тимура Рамазанова». Сжимаю лист в кулак. Алиса дрожит в моих руках, а я словно кожей чувствую, как ей сейчас плохо. Он поднял на тебя руку, потому что тест показал, Отрицательный результат. Молчит. Значит, так и есть. Я его убью, — говорю тихо, продолжай кипеть. Он за все ответит. Нет, Ян, не соглашается. Отстраниться от меня пытается. Это мое дело, только мое. Хватит быть вашей обузой. В ближайшее время я найду жилье и съеду. Прошу, больше не вмешивайся. Да хрен тебе! На ноги поднимаюсь. Мимо такого я точно не пройду, как бы не злился на тебя из-за конфликтов в прошлом. Нет слов, только брани желание сделать ему очень плохо, чтобы запомнил на всю жизнь, что поднимать руку на женщину поступок слабака, ничтожества. Ты... ты все-таки мне не безразлично. Опускаюсь перед ней на корточки, ладонью руку ее накрываю, сжимаю крепко. Кажется, я это понял, как никогда ясно, и мне... Никуда от этого не деться, что бы я ни делал. Вот что происходит, когда я переживаю за тебя. Мне хочется превратить в руины весь мир, когда тебе угрожает опасность. Алиса вздрагивает, смотрит на меня вопросительно, будто не понимает смысл последних слов, как будто я их сказал по ошибке. Ты уверена, что тест показал достоверный результат, что его не могли подделать? Хотя я честно рад, что ребенок не Карима. Хотя тест могли и подделать. Или Алиса крутила с кем-то интрижки на стороне. Хотелось бы ошибиться. Наверное, подделали. У меня, кроме Карима, никого не было. Только ты и он. Даю честное слово. Она сделала паузу и смутилась. «Но мы несколько лет не виделись», — расстроенно шептала. «Значит, это Карим приложил руку...» К отрицательному результату. Наверное, я ему надоела и ребенок тоже. Вот и решил избавиться от нас самым грязным способом, чтобы еще его все жалели, а меня проклинали. Чтобы я смог спокойно по шлюхам ходить. Наверное, семейная жизнь надоела, а он поторопился со своим решением заключить брак. Не нагулялся. Вот только такие люди, как он, не признают вину, тем более в его семье пойти налево большой грех. Но не прошло и дня, как он переспал с Лерой, и теперь они встречаются. Я ему просто надоела, и наш ребенок тоже надоел. Лерка встречается с Каримом? Ах да, ты говорила об этом тогда в саду, когда между вами завязалась драка. Надо взять на заметку. Эта информация зацепила меня больше, чем все остальное. А ты не находишь это странным, что Лера в первый же день вашей ссоры... Благополучно прыгнула к нему в кровать. Я уже ничему не удивлюсь. А что, если это она подделала тесты каким-то образом? Но как? Это можно попытаться узнать. Я вспомнила один разговор, который случайно услышала между ними на празднике Тимура. Я расспрашивала у Карима, сделал ли он тест ДНК, потому что Тимур на меня не похож. И еще она ему видео показала компромат на меня. «Какое видео?» «Я покажу его тебе, только его содержимое не очень приятное. На всякий случай предупреждаю, там была не я, это монтаж. Но Карим поверил, на видео я ему изменяю в машине с каким-то мужиком». «Почему молчала до сих пор? Покажи обязательно». «Оно есть в моем старом телефоне». Я просто как-то не подумала об этом, забыла в суете. Меня больше волновал вопрос с похищением. Понятно. Ян, ты мне веришь? Сжав мою руку в ответ, взглянула на меня с надеждой. Мой ответ прервал плач Тимура. Малыш проснулся и устроил истерику. Алиса бросилась к сыну, подхватив на руки. Так, поехали домой, позже поговорим. Тебе надо отдохнуть. А мне посмотреть это видео и решить, как и когда устроить расплату ублюдку.